Глава 20 К Ваське возвращается память Альма тащила за собой Костю и сердилась, что он не отпускает ее с поводка Она уже давно догнала бы и Василия, и Ворону А тут еще девочка с родителями неслись за ними в припрыжку и совсем запыхались Так что приходилось бежать не в полную силу, а так в развалку. «Ой, я еще никогда не была на Красной площади ночью!» Восторгалась Настенька. «Мы будто в сказке!» «Да, необычайно красиво!» Соглашался папа. А мама даже слов не могла подобрать. Такое волшебство царило вокруг. Здание гума, опутанное нитями иллюминации... Светилась словно рождественская елка. Специальная подсветка придавала загадочность неприступным кремлевским стенам и башням. Гражданин Минин и князь Пожарский выглядели абсолютно живыми на своем постаменте. Казалось, если прислушаться, то можно узнать, о чем они беседуют. Довольны ли тем, как люди хранят память о народных подвигах? А может, они спорят о том, кто же все-таки построил собор, рядом с которым расположен их памятник, и который в дневное время напоминает гигантских размеров торт, а в ночное завораживает таинственным свечением. Столько слухов вокруг этого строительства витало, столько легенд из этих слухов возникло. «Папа!» «А помнишь, мы читали, что царь Иван Грозный велел ослепить мастеров, чтобы они никогда больше не создали такой красоты?» Во все глаза, разглядывая храм Василия Блаженного, спросила Настенька. «Это не так», — вмешался знаток истории Кости. «Потому что зодчий барма-постник, которого якобы ослепили, потом еще и Казанский Кремль строил. Да и вообще царь Иван Васильевич был не таким уж грозным». Это прозвище придумали, когда его уже на свете не было, вместе с другими небылицами. Грозным он был по отношению к заговорщикам, которые его стронно скинуть хотели. А в народных сказках тех времен царя именовали Иваном Благочестивым и Иваном Певчим». Альма перебила костью сердитым лаем. «Давайте быстрее!» Лай прокатился звонким эхом по площади, отразился от кремлевских стен... Отскочил от брусчатки и запутался в куполах прекрасного собора. «Ничего себе! Москва вздохнула!» Каркуша теснее прижалась к горячей кошачьей спине. А Василий широко распахнул глаза. «Я знаю эту собаку!» Каркуша жалостливо вздохнула. Лечить тебя, Васька, придется Уколы, мази, таблетки, йод, зеленка, валерьянка А может, операции на голове потребуется Ты не понимаешь, я все вспомнил Радостно завопил кот и вскочил так, что Каркуша, потеряв опору, завалилась на бок А Васька вдруг уставился на нее, будто впервые увидел Кажется, вместе с памятью к нему вернулся охотничий инстинкт Обреченно подумала Каркуша Вот и помогай там после этого Постой, ты же та самая хромая ворона Из объявления Васька потрогал лапой лежащую на боку Каркушу Словно убеждался, что она настоящая, а не плод его фантазии В каком объявлении кот про нее вычитал, Каркуша узнать не успела потому что раздался топот множества ног, и на музейные крыльцов сбежала толпа народу. Во всяком случае, Каркуши Сослепу так показалось. Возглавляла толпу немецкая овчарка».